Глава 19. Путь на Фиор для королевской армии начался с атаки сотни алых щитоносцев на вражеский обоз недалеко от поля крови. К тому времени армия баронств, так успешно разгромившая 12-й легион, уже организованно отступила к этому морскому городу-порту, и теперь король готовился преследовать агрессоров. Отставший от основных сил обосс был отбит силами десанта с одного транспортного пузыря, но не следовало ожидать такой же легкости в сражениях с основными частями. Слабость армии Зелода просто не позволяла немедленно ринуться по еще горячим следам баронских войск. Нет, две отборной гвардии – ощутимая сила, но это ведь всего два полка. Поэтому остатки разбитого 12 легиона выслеживали с воздуха, как бешеных зверей, легкие скоростные пузыри Зелода и передавали приказ – «Двигаться назад, именем короля все назад». Затем три дня ушло на сборы, реорганизацию, утверждение новых офицеров и младших командиров, перевязку раненых и похороны погибших. Оставшиеся в результате полторы тысячи израненных, сломленных разгромом солдат, ну никак не создавали ощущение армии победы. Люди попросту не верили не то что в реванш, а в саму его возможность, и никакие чистые не могли ничего изменить. Но молодой Ранс не унывал, Он метался по всему лагерю, стараясь везде успеть, во все вникнуть и решить любые проблемы. Утром он устоявших особняком гвардейцев, а в обед уже подбадривает легионеров и выслушивает доклады экипажей пузырей. Не был забитый лазарет, в котором лежал Кирсон. Сержант, сотник, а теперь и лейтенант аж четвертой роты львов, награжденный стальным скорпионом из рук самого короля, никак не мог оправиться от последствий магического удара. Сила, собранная вражеским чародеем, оказалась выброшена единым всплеском, и мало кто выжил в хаосе взбесившихся энергий. Терн, лежащий рядом, радостно сообщил, что баронских латников запекло в панцирях точно крабов, и лишь двух человек отбросило взрывной волной в сторону. Баронский солдат умер в тот же день от ожогов, а вот Кирсон выжил и даже успешно идет на поправку. Ну и что, что тонкая розовая кожица покрывает теперь половину тела и его бросает то в жар, то в холод? «Главное, жив и не калека, а здоровье вернется». «Лэр, лейтенант, живучая бестия. Уж Терн это давно понял». Сам Терн Сагнар в какой-то момент схлопотал мечом в правый бок и к другу подбежал, когда тот уже лежал у самого основания скалы и упрямо демонстрировал нежелание уходить в верхний мир. Конечно, Сагнар предполагал, что отягощенная безрассудством душа лейтенанта могла выбрать мир нижний, но на тот момент это было не так важно. Сумасшедшая атака Кирсона лишила кавалерию врага магической поддержки, и тогда, десятками теряя бойцов, проклятый орк погнал конницу на прорыв. Ушло всего несколько сотен, и после им вдогонку отправили четверку пузырей. Сам король, как только прекратился ливень из огненных стрел и черных молний, лично возглавил атаку и буквально через считанные минуты после взрыва прорвался к изломанному телу вражеского предводителя. Зажимая рукой рану в боку, с трудом сдерживаясь, чтобы не кричать от боли, Терн видел, как король встал на колени около расколотого ящика и, ударив несколько раз тяжелой рукоятью кинжала, сбил единственную уцелевшую защелку. Встал он уже с простым, практически ничем не украшенным молотом, и Сагнар готов был поклясться, что в какой-то миг золотистое свечение охватило гилида первого Ранса и его трофей. Глаза резануло, но стоило Капралу моргнуть, как наваждение исчезло. Торжественно воздев необычное оружие над головой, король что-то торжествующе кричал солдатам и при этом ничуть не походил на духа какой-нибудь из стихий. Лишь затем правитель Зелода направился к принесшим ему победу бойцам, и именно в тот момент, словно нарочно подгадав, очнулся Кирсон и очутился под дождем щедрых милостей, часть которых перепала Итерну. Его капральство тут же подтвердили, а король лично осыпал десяток фарлонгов. «Знаешь, только вот у тебя будут проблемы!» Внезапно прекратив веселую болтовню с серьезным задумчивым видом, заметил капрал «Почему это?» — слабым голосом поинтересовался Кайфат, не переставая гладить млеющего от ласки Руала. Зверек нашел пропавшего куда-то хозяина вечером первого после выхода на поверхность дня и теперь не отходил от него ни на шаг. «А ну как опять куда-нибудь пропадет?» «Да ты сам посуди!» Какой-то то ли уже сержант, то ли еще капрал внезапно становится лейтенантом четвертой роты, которой и капитаном приходилось командовать. Перескочив кучу ступенек, наплевав на устоявшиеся армейские традиции и обогнав многих, несомненно, достойных людей, ты стал офицером. Этого нигде не прощают. В голосе Терна звучало нарочитое осуждение. Но ведь король попытался оправдаться еще не обретший ясности сознания Кирсон, но Сагнар его перебил. «Ну ты и сказал, как же, король. Король правит где-то там, в вышине, а мы-то здесь живем, на земле. В небеса плюют только безумцы. Так только сам и запачкаешься. А вот в соседа, который чуть выше или даже ниже, вот это для нас. Так что ты обрел много новых недоброжелателей». Немного утомившийся тогда к концу разговора Кайфат, несколько грубовато описал путь, который обязательно совершат злопыхатели, и перечислил все затейливые телодвижения, которые они непременно исполнят на этом пути. Король пришел как раз через час после этого разговора. Осторожно перешагивая через расстеленные прямо на траве одеяла с ранеными и брезгливо морщась от витающих в воздухе запахов нечистоты гноя, он наконец-то добрался до героев. Терн, тут же приподнявшись на одеяле, постарался стереть с лица обычное плутоватое выражение и добавить толику мужественности и героизма. Получилось одухотворенное лицо героя со взглядом мелкого жулика. Кирсон с трудом удержался от того, чтобы не захохотать. «Здравствуй, герой! Я рад, что ты выжил и идешь на поправку! Армии и твоему королю нужны воины, по-прежнему способные на великие свершения ради державы и трона!» Голос Гелида Первого ранца подрагивал от напряжения, выдавая, как же он еще на самом деле молод. Более опытные правители и вельможи либо уже привычно выплескивают на головы подчиненных всю эту обязательную словесную шелуху, где под пафосом теряются чувства и смысл либо подходят к каждой речи как к серьезному испытанию, стараясь избегать затасканных оборотов и пустых громких слов. Ранс же еще не успел овладеть таким необходимым ораторским мастерством, и теперь ощущалось, как он пытается что-то сказать, но на языке у него вечно вертятся герой, долг, король и подвиг. Он мечтал стать великим полководцем и мысленно произносил перед войсками гораздо более красивые речи, потому и стеснялся теперь собственного косноязычия. Кирсон ощущал себя эдаким старцем рядом со своим высокопоставленным ровесником и насквозь видел его эмоции. И то, что эти эмоции были, явно говорило в пользу короля. «Четвертая рота уже ждет своего командира, так что выздоравливай». Наконец, выпутавшись из дебрей добрых пожеланий и завуалированных благодарностей, Гилит перешел к основной части разговора. Стоявшие рядом с молодым полководцем два полковника, с алыми и черными полосами на нагрудниках, тут же убрали кислые ухмылки и насторожились, уцепившись колючими взглядами за бледное лицо раненого. Тебя ведь зовут Кирсон Кайфат, так? Так вот, Кирсон. Теперь расскажи, что же было в тех пещерах, что ты там видел. Капрал нам уже поведал известную ему часть истории. Теперь твоя очередь. Отдавать приказы у короля получалось гораздо лучше. Уверенный, привыкший к подчинению голос, требовал четкого и незамедлительного ответа. Внутренне вздохнув, лейтенант начал неспешно описывать произошедшие с ним события с момента, когда он покинул вставший на стоянку отряд, и до тех мгновений, когда решил ударить в спину увлекшегося атакой мага. Кайфат в ходе рассказа лишь осторожно поинтересовался у его величества, что стало с солдатами его бывшего отряда. Ответил командир черных щитоносцев, пренебрежительно заметивший, что эти бойцы просились под командование нового лейтенанта, и король разрешил зачислить их в четвертую роту. Слова «бойцы» и лейтенант полковник произнес с непонятным выражением, которое Кайфат истолковал как вполне определенное презрение к львам и их новоявленному лейтенанту. «Как мы и предполагали, старый пройдоха Курц нашел-таки способ обойти защиту молота Зелода». Не неся в жилах ни капли крови ранцев, он сотворил магическую ловушку, через которую безбоязненно вытягивал тонкий ручеек силы молота. Откуда-то из-за спины раненого неожиданно раздался немолодой голос. Кирсон ощутил чужое присутствие уже давно, но сил повернуть голову и посмотреть, кто же там стоит, не нашел. При этих словах Гелит опустил правую руку на пояс и похлопал оголовье висящего в петле на поясе молота. Новая игрушка короля внушала уважение одним своим видом. Она никак не смотрелась с декоративным элементом и создавала впечатление часто пускаемого в ход оружия. «Рыжая медь оголовье, светящиеся золотом дерево рукояти и множество мельчайших, словно резных рисунков — вот и все оружие, о котором говорит с придыханием один маг, а ведь сзади стоит колдун, больше просто некому, а другое лишь ради обладания им, несколькими днями ранее положил десятки бойцов и сложил голову сам». Только ощущения сжатой в пружину силы до да чувства странного родства не давали Кирсону причислить молот к какому-либо из многочисленных местных арсеналов обычного магического вооружения. «Ты знал, что это?» — требовательно спросил у раненого гелит и вновь погладил оголовье. Точно таким же движением Кирсон ласкал притихшего сейчас прыгуна. «Да я и сейчас не знаю, Лэр», — хрипло пояснил лейтенант и судорожно сглотнул, прогоняя спазм. «Ваше Величество, никак не могу понять, врет этот офицер или нет. У него в голове такая каша, что заставит опустить руки или лапы даже демона бездны». Немного ворчливо вновь вступил в разговор королевский маг. «И что это за озеро в пещере, ты тоже не знаешь?» Задал новый вопрос король и прищурился. «Нет, Ваше Величество, не знаю». С некоторым опасением Кайфат следил, как лицо нависшего над ним короля начало медленно вращаться по кругу. Ну, а свои соображения можешь сказать? Злясь непонятно на что, почему-то едва слышно спросил король Гелит. Головокружение прекратилось так же внезапно, как и началось, зато усилилась тошнота. Немного беспомощно обведя взглядом безучастные лица вояк-полковников, Кирсон сипло каркнул: Это зло! А, это очень большое зло, в котором живут нечистые порождения бездны. И если у меня кто-то спросит. Где же находится бездна, то я теперь буду знать, что ответить. Хм, солдат. Мне кажется, что ты должен отвечать по-прежнему Не знаю, ведь никакого озера и жутких тварей на самом деле не было, не так ли? По Поптичи, склонив голову на бок, спросил Ранс и теперь уже совсем не смотрелся неопытным мальчишкой. Как скажет мой король, слабо улыбнулся Кайфат, понимая, что именно сейчас решается его судьба, причем на чашах весов вопрос: жить ему. или погибнуть от ран». «Ну и отлично!» Его Величество не по-королевски встряхнулся и без особого тепла бросил. «Ну что ж, Кирсон, поправляйся!» Когда король с начальниками и королевским чародеем покинули раненых, Терн едва слышно шепнул другу. «Знаешь, кажется, если бы ты хоть чуть-чуть задумался над ответом о глубинах своей забывчивости, то похоронной команде прибавилось бы работы». Но Кирсон его уже не слышал, забывшись тревожным сном. Как только в частях навели хотя бы видимость порядка, сформировав два неполных полка, свыше тысячи тяжелой пехоты под сигны Грифонов и четыре роты Львов, маленькая армия медленным маршем двинулась к Фиору. Почти пять сотен алых щитоносцев на транспортных пузырях выдвинулись на расстояние дневного перехода вперед, выискивая готовящихся к атаке врагов. Королевские маги работали на износ, почти непрерывно поддерживая мощнейшие защитные заклинания, не желая повторения судьбы погибших транспортников. Для Кирсона Кайфата вся эта суета стала лишь внешним фоном собственной борьбы с ранами. Раз за разом он восстанавливал хрупкое равновесие в организме, не давая себе скатиться в пропасть смерти. Поврежденные магическим ударом токи жизненных сил с трудом возвращались в прежнее русло и приходилось вновь и вновь что-то подправлять, тайком черпая энергию из окружающего мира, почти не выходя из сад -тор. Но когда раны бледнеют день ото дня, а усталость перестает быть такой одуряющей и изматывающей, то растет и воля к борьбе. С каждым днем все меньше повозок было занято ранеными. Кто-то выздоравливал, а кто-то вступал на новые дороги, недоступные живым. Ко второму дню похода лейтенанта посетили все бойцы его прежнего отряда, а теперь легионеры 4 роты. Было странно видеть, как здоровенные мужики, жутко робея интересовались здоровьем командира, заглядывая ему в лицо. «Чем-то ты запал людям в душу, Кирсон! Запал! А вот чем они и сами не могут понять! Вот теперь все ходят и решают! А ну, как они обманулись, и ты не тот, за кого тебя приняли!» Терн, над которым вовремя поработал один из королевских магов, тоже стремительно шел на поправку. Он теперь постоянно сидел, свесив ноги с телеги, и по очереди насвистывал все песенки, которые знал или думал, что знает. Иногда Сагнара переполняло желание поговорить, и тогда Кайфат становился его невольным слушателем. «И за кого же меня приняли?» — не удержался от вопроса лейтенант. «За умелого бойца и очень, очень удачливого командира. Тем, кто выжил, твоя удачливость нравится. Ну, а мнение сгинувших в бездне никого уже не интересует». Довольно цинично пояснил товарищи и вновь принялся насвистывать надоедливый мотивчик. Наконец, по прошествии целой седмицы, Кирсон понял, что восстановился почти полностью, и теперь вполне может вернуться к службе. Уставший и злой полковой лекарь попытался было возразить, но затем просто выматерил сбегающего из-под его опеки больного и махнул рукой. Вроде Кирсона встретили не то чтобы настороженно, но и без особенных восторгов. Каждому легионеру приходилось служить под началом разных командиров, плохих и хороших, честно тянущих армейскую лямку наравне с рядовыми бойцами и любителей спихнуть свою работу на талантливого помощника. Но вот только каждый из них был дворянином. Ведь благородному человеку и подчиниться не грех, а новый лейтенант такой же выходец из низов, что и они. Ходили, конечно, слухи, что он чей-то там бастард, но, с другой стороны, какой спрос с ублюдка удачи которого не хватило даже родиться, как пристало честному человеку. Подобные настроения медленно тлели, пока раненый Кайфат трясся в телеге, изредка вспыхивали в кострах споров с бывшими его бойцами и снова угасали до поры до времени. Все это Кирсон читал на лицах легионеров, когда колонна сводных полков стала лагерем после дневного марша. Построив роту в две шеренги, лейтенант прошел вдоль линии бойцов, что-то внимательно разглядывая в лицах солдат, после чего приказал всем разойтись и вызвал к себе сержантов. Хотя ему и полагалось, как офицеру, персональная палатка и слуга-оруженосец, но на деле все выглядело не столь гладко. Из всех вещей у него остались только кошели с деньгами, книга да медальон. Все остальное досталось захватившему лагерь легиона врагу. По просьбе Кирсона Тернс торговал у одного раненого плотное одеяло и неплохой меч, после чего кошелек лейтенанта полегчал почти на 16 фарлонгов. С мечом вообще произошла целая история. Трофей, снятый с тела врага и верно послуживший уже немало седмиц, раскололся на несколько обломков в момент гибели мага, оставив последнего хозяина безоружным. Потеря не была бы серьезной проблемой, будь это прежний легион с собственными походными кузнями, интендантами и обозами. Но гвардейцы прибыли почти налегке, захватив в пузыри лишь запасы солдатских пайков на 4 седмицы. А ведь почти два полка легионеров тоже надо чем-то кормить. Так что солдаты жили в условиях постоянного дефицита самых необходимых вещей. Вот и пришлось лейтенанту принимать сержантов не в палатке, а просто сидя на земле на разосланном потертом одеяле с парой прожженных дыр. Кирсон в самом начале разговора перехватил полупрезрительные взгляды сержантов, мигом подметивших все унизительные для достоинства командира мелочи. «Времени у нас не слишком много, потому буду предельно краток. Чуть более резко, чем следовало, начал кайфат. «Через несколько дней подойдем к Фиору, где наверняка будет штурм. У нас же бойцы друг к другу не притерты, тройки еще не сработались. Я тут посмотрел списки личного состава у полкового писца». Лейтенант потрепал сидящего на коленях зверя и уже почти бесстрастно продолжил. «Очень мало солдат, которые раньше служили хотя бы в одном десятке. Люди друг друга наверняка едва знают по именам». «Возьму на себя смелость прервать вас, лэр!» С вызовом начал было ясен шлях, сержант первого взвода, но тут же замолчал после неожиданно грубого ответа командира. «Я не спрашивал пока вашего мнения, сержант!» Опытный и уверенный в себе марлук, отслуживший в пятой роте легиона целых три года, посмотрел в глаза сидящего перед ним человека с обезображенными шрамами лицом и тут же вперил взор в землю. Впервые он не смог вынести тяжести чужого взгляда. «Вас вызвали сюда не для бесплодных дискуссий или споров, а для разъяснения тех требований, выполнение которых я жду как от младших командиров, так и от рядовых солдат. И первое требование — повиновение». С началом разговора на Кирсона навалилось странное чувство холодной отчужденности, подобное боевому трансу, играющего клинком бойца. «Я требовал этого от солдат раньше, не изменю своему правилу и сейчас. Но война все же накладывает свой отпечаток, Поэтому любое неповиновение буду рассматривать как бунт и карать на месте. Напрягшимся солдатам казалось, что перед ними сидит окаменевшая статуя некогда живого человека. Лишь губы продолжали шевелиться до да глаза излучали холодное бешенство. Этот контраст пугал и завораживал одновременно. Теперь, что касается бойцов роты. Через полчаса необходимо организовать соревнования между бойцами ваших взводов по трем дисциплинам. Стрельба из лука, метание дротиков и бой на мечах. «Результаты сообщите мне сразу по окончании учебных боев!» На лицах легионеров появилось выражение растерянности и неприятного ошеломления. «Простите, лэр, но солдаты устали!» Все так же попытался урезонить нового командира, сержант третьего взвода Гнеш Дьюк. Товарищи поддержали его сдержанным ворчанием. «Может быть, завтра?» Лейтенант Кайфат даже не стал отвечать. И под его взглядом ветераны вскочили и, отдав честь, молча разошлись по своим взводам. Уже в спины им донеслось. «И еще! Если завтра утром солдаты также будут походить на банду Гамзарского отребья, я спрошу с каждого из вас!» Оставшись один, лейтенант немного посидел, задумчиво покусывая пожухшую травинку, пока его не отвлек завозившийся руал. «Надеюсь, я делаю все правильно». Тихо шепнул прыгунок Кирсон, осторожно обхватив руками его мордочку, после чего тоже встал и направился в сторону осторожно возмущавшихся легионеров роты. Хотя командир роты и потребовал от сержантов отчетов о результатах импровизированной тренировки, он решил не пренебрегать и собственными наблюдениями. Ведь его задумка позволяла хоть как-то проверить и способности к управлению самих сержантов. В час уложиться не удалось, и солдаты стреляли, швыряли дротики и звенели клинками почти до самой темноты. Собравшиеся вокруг зрители из соседних рот не возражали, получив неплохое развлечение. По окончании необычных соревнований Кирсон приказал заново сформировать десятки в каждом взводе. Так появились десятки метателей дротиков, стрелков и обычных бойцов. Конечно же, иногда получалось, что кто-то делал успехи во всех трех дисциплинах, Но тут Кайфат просто следовал голосу собственной интуиции. На утро за час до общего подъема, лейтенант вновь построил роту и прошелся вдоль шеренг. Внешне мало что изменилось, но своему внутреннему чутью Кайфат доверял. Он ощущал смутные, пока еще скрытые изменения в настрое солдат. Тупое опустошение и ощущение собственной неудачливости уступали новому чувству глухого раздражения на нового командира. Какие-то совершенно безумные тренировки сразу после дневного марша, перестановки и утренние побудки просто не могли оставить людей равнодушными. Своей целью Хирсон видел необходимость разбудить искру острых, сильных эмоций, которая бы переросла в ту злую энергию, часто становящуюся залогом победы. Правда, была здесь некоторая опасность перегнуть палку, сломав далеко не беспредельно гибкий клинок человеческих эмоций, но тут уже все зависело от него самого. Его игра на чужих эмоциях больше походила на странную неправильную забаву с собственными ощущениями, когда, влияя на других, ждешь изменений в самом себе. И такой подход к командованию сильно не нравился солдатам. Особое внимание Кирсон уделял первому взводу как более сильному и тренированному. Решился он и на смену младших командиров. Терн возглавил десяток стрелков, рвач, метателей дротиков, А еще один выживший из его первого десятка, боец по имени Ильярд, стал во главе бойцов на мечах. В этом можно было усмотреть порочную практику своячества, но ведь и Кайфату нужны были свои люди в тех десятках, которые он предполагал сделать костяком роты, опорой в трудную минуту тяжелых боев. Ну а эти трое были к тому же еще и самыми опытными, самых гонял еще в грумбале. После построения Кирсон отдал приказ возобновить индивидуальные тренировки именно по выбранным направлениям десятков. И пусть от этого страдала общая подготовка легионеров, но лейтенанту пока требовалось просто подготовить людей к скорому сражению, научить их чувствовать друг друга и подчиняться командам. Как-то не вовремя начавшиеся тренировки заметили и другие командиры. Так полковник Алых Щитоносцев пришел к концу утренних мучений солдат, посмотрел, покачал головой и ушел, ничего не сказав. Нет, Кирсон и сам понимал, что ничему действительно серьезному этих уже бывалых бойцов научить за несколько часовых тренировок на марше нельзя, но можно заронить в них зерна того, что в будущем станет признаком настоящей роты. До Фиора была еще седьмица подобного марша, и лейтенант успел порядком поднадоесть бойцам своими нововведениями. Особенно сильной усталости это не вызывало, но все же за день до появления на горизонте стен приморского города командир приказал прекратить все мучения. «Солдаты должны отдохнуть от нагрузок». Проведенной работой он остался доволен, потому как легионеры уже понемногу привыкли к особенностям новых маневров, а сам Кайфат теперь знал, что можно ожидать от каждого десятка. Даже сержанты ощутили достоинство задуманных Хирсоном нововведений, А ведь они тоже роптали, пытались возмущаться и даже скрыто угрожать, когда по ходу марша новый командир внезапно отдавал приказ тому или иному отряду выдвинуться вперед, отойти в сторону, перегруппироваться, занять одну из оборонительных позиций или же догонять своих. Львы всегда были легкой пехотой, застрельщиками битв и быстроногими преследователями отступающего врага, и новая тактика, с учетом особенностей городских боев, им была непонятна. Под стенами Фиора армия остановилась, достигнув конца цели. Пока солдаты занимались обустройством временного лагеря, Кирсон двинулся к ближайшему холму, прихватив с собой сержанта Ясина. Тот, пряча недовольство командиром под маской невозмутимости, последовал за лейтенантом. Постояв некоторое время молча и с интересом разглядывая стены города, Кайфат внезапно обратился к сержанту с вопросом. «Ну и что ты можешь сказать по этому поводу?» Лэр. выдавил из себя ясен и заиграл жилваками. «Что ты можешь сказать о перспективах осады и штурма этого города?» С каким-то отстраненным интересом, посматривая на более опытного ветерана, пояснил вопрос к Хирсон. «Королю виднее! Как прикажет король, так и будет!» бодро воскликнул солдат, вытягиваясь в струнку, словно на смотре. «Да расслабься ты! Я твое мнение спрашиваю, а неверность короне проверяю!» Рявкнул рассвирепевший командир, впившись взглядом в глаза подчиненного. «Что ты мне тут из себя, новобранца, корчишь?» «Только штурм, иначе никак не получится!» Сержант тут же начал с охоты отвечать на первый вопрос, словно только и ждал этой вспышки гнева. «Маловато нас для осады, да и осады никакой не получится. Порт ведь, а с моря галеры их прикрывают, и подвоз продуктов, и даже войск сохраняется. Даже если оленде перекроем, то из карта подвезут». «Тогда на что рассчитывает король?» — поинтересовался Кирсон. «На магию, на что же еще?» «Правда, начал было солдат, но тут же осекся и даже испуганно посмотрел в глаза лейтенанта». «Ну-ка, что ты хотел сказать? Продолжай». Некоторое время, померившись взглядами с кайфатом, Ясен не выдержал и, отвернувшись, тихо пробурчал. «Говорят, что слаб король в чародействе этом проклятущем, а наши маги против колдунов союза городов, что дети». «Вон, у поля крови, одного чародея двумя полками в лоб, — говорят, — взять не могли». Услышав намек на собственное, не слишком честное нападение на искателя древнего молота, Кирсон лишь усмехнулся глазами. «Ничего, в этот раз все будет по-другому», — уверенно объявил лейтенант, а затем потребовал. «Ладно, оставим чародейство в покое и поговорим о другом». «Допустим, мы смогли проникнуть за стены, перелетели, просочились сквозь них, сделали подкоп или прошли под водой, неважно. Какова стратегия боя?» Во взгляде сержанта на командира удивление граничило с откровенным презрением. «Впереди идут тяжеловооруженные пехотинцы. За ними мы. Но ну, если, конечно, не надо стены в лоб штурмовать, в полном доспехе по лестницам не побегаешь, и тогда уже львы первые». Рассказывать эти известные каждому ветерану истины Ясину было даже как-то неловко, и он теперь смотрел на лейтенанта с жалостью. «А потом? Что потом? Грифоны штурмуют уличные баррикады, а львы вычищают дома?» Лейтенант Кайфат не унимался, продолжая гнуть одному ему ведомую линию. «Да нет у нас никакой особенной цели. Что прикажут, то и делаем», — вдруг возмутился ветеран. «Добиваем мелкие отряды, охотимся за стрелками-одиночками и магами, если надо. Скрытно проходим в тыл и нападаем на все, кроме укреплений. Мелкие и не очень крепости нам не по зубам. Мы смазка в колесах армии, умельцы на все руки. Вот и смертность у львов выше, чем у остальных». Особенной гордости в словах солдата не звучало. Так, простая констатация фактов. «Ну что ж, понятно». Задумчиво протянул Кирсон и вновь повернулся к стенам города. Сказанное сержантом для него не стало открытием, просто он пытался этим разговором загнать в силки какую-то особенно пугливую мысль, вечно ускользающую прочь. «А что, лэр-лейтенант такое слышит впервые?» Не скрывая издевки, поинтересовался Ясен Шлях. Из всех возможных объяснений заданных вопросов сержант выбрал самый унизительный для достоинства лейтенанта. Не успела мерзкая улыбочка превосходства прочно поселиться на лице легионера, как силуэт Кайфата смазался, свистнул покинувший ножный меч, и вот уже острие упирается дерзкому солдату в горло, прямо в ямку под кадыком, проколов кожу и пустив тоненькую струйку крови. Ясен, не успевший разглядеть ни одного движения, испуганно замер и теперь настороженно смотрел в полуприкрытое маской лицо командира. В общем-то он мог спокойно откинуться назад, перекатиться по земле, «выхватить меч». Так он и собирался сделать вначале, но ведь ни одна сволочь не рискнет назвать Ясина шляха дураком. Драться с подобным вихрю бойцом может только мечник или даже мастер, а не простой трудяга-легионер. Сержант воспринял разговор как признак слабости, попытку найти в его лице поддержку для растерявшегося новоиспеченного командира. Мол, тот слишком круто взял поначалу, а теперь и сам не знает, как быть дальше». Вот и поспешил ветеран подмять лейтенанта. Не поторопился ли? «Ясен шлях! Неплохой боец, не худший командир, заносчив и честолюбив. Ничего не пропустил?» Не опуская клинка, холодно глядя в глаза солдата, спросил Кирсон. «Твои попытки настроить против наглого выскочки солдат были вполне предсказуемы, и не требовалось прилагать никаких усилий, чтобы найти истоки зарождающегося заговора. Найти тебя!» Голос лейтенанта обжигал ядом высокомерия и высокородного презрения. Сержант стоял молча, боясь даже сглотнуть и ведя напряженную борьбу с чувством ужаса перед неотвратимо приближающейся смертью. Ошибся он с оценкой командира? Очень ошибся. Может, он как военачальник и ничто, пустое место, но вот то, что он опытный душегуб убийца, это очевидно. Бунт надо гасить в зародыше, но предпочитаю каждому давать свой шанс. Нас здесь никто не видит, и потому нет урона чести, но если почувствую хотя бы намек на неповиновение, ты пожалеешь». Не меняя тона и сохраняя лед в глазах, Кайфат текучим движением спрятал меч в ножны. «Мне понравилось, как ты отвечал на вопросы, поэтому первый взвод останется за тобой. Свободен». Опытный, честолюбивый и заносчивый Ясен развернулся и пошел прочь, даже не успев задуматься о сути приказа. Он стал подобен легендарным големам Нолда, бессловесным и безвольным, а в груди зародилось непривычное чувство уважения к новому командиру.